Глава третья. Дело было летом. Стояла несносная жара, иду я вальяжно по прилегающей к дому улице, переваливаясь с лапы на лапу, никого не трогаю, смотрю по сторонам в поиске места под забором, под который можно плюхнуться и погреть спинку на солнце. А нет, нет покоя нашему брату. На встречу тащится старая псина. Я, этого бродягу от явленного говкуна, встречал и раньше. Но сегодня он был невероятно злым, видимо, неделю не жрал, скотина. Побитый жизнью враг, приближаясь ко мне, оскалил пасть. Я неторопливо прижимался ближе к забору, дабы не разозлить пса и избежать скандала. Повторюсь, медленно, как мим переставлял лапы, почти стоял на месте, словно мертвый, но на всякий пожарный напряг все до единой мышцы, чтобы упрыгать. Опасность состояла в том, что прилегающая к дому улица была обнесена высокими заборами с обеих сторон. И, собственно, бежать-то было некуда. Злобный недруг встал напротив, кратко рыкнул, а я был готов стартануть, будто ракета, и пружиня на лапах уже почти взлетел. Рычание кабеля становилось протяжнее и громче, и приобрело зловещий оттенок. Шерсть барбосов вздыбилась, уши заострились, клыки оголились и истекали слюной на землю. Истошно лая, склочная тварь чуть было не захлебнулась при виде меня. «Неужели я такой вкусный?» — каждый раз думал я, когда видел слюни у собак. «У меня при виде крыс только желчь разливается по организму. Другое дело свежее мясо птиц. Деликатес, я вам скажу». Все же пес зацепил мое самолюбие, и я решил остаться на ринге до победного конца. Я поравнялся с собакой и замер в ожидании развязки. Значит, стоим мы друг против друга, изучаем обстоятельства. Куда и кому линять в экстренном случае? Играем в гляделки, кто кого. Пес рычит, а я, выгнув спину дугой, шиплю и воняю. Мне и самому не нравится тот отвратительный запах, когда я обороняюсь. Он из меня сам лезет, даже не могу сказать, из какого места. Я ощетинился, и шерсть моя стала жесткой, словно гвозди, и торчала, будто намагниченная. На миг мы оба заткнулись и следили за последующими ухищрениями противника. Я змеей, изгибая хвост, отвлекал внимание недруга, а он застыл и тяжело дышал. Неожиданно желчное сопение раздалось со стороны моей изогнутой спины. Я оглянулся. Старик опередил меня и цапнул мой пушистый хвост. Спасая свою облезлую гордость, я, нацелившись резким выпадом, саданул врага когтем в наглую морду. Мои острые, словно сабля когти, впились в худосочное тело старца и измазались в крови. Враг, громко взвизгнув от боли, замотал головой, а я снова надвинулся на него с нахальной мордой. «Словно вместо головы у меня была булава, а вместо лап бензопила». Так хотелось искромсать уже давно из-за старости несимпатичную харю обидчика. Псина утерла лапами рану и отскочила на пару метров с таким видом, словно отбивалась от назойливой мухи. «Эх, первое, что пришло в мою озабоченную голову, как я его уделал! Нечего соваться ко мне не по делу!» Гордился я собой, осматриваясь по сторонам, куда бы улизнуть, но не тут-то было. Пес в два прыжка догнал меня и на отмаш въехал лапой по спине, звонко клацнув клыками над духом. У меня аж зубы ляскнули, так страшно стало. Вот так глупо, за мужественность, я поплатился ухом. Это было больно, скажу я вам. В ответ я расшарошил когтем века Тузику и ретировался, взлетев как вертолет на макушку огромной осины. И был таков. Бешеный барбос поскулил от боли, лапой стер окровавленные раны и еще долго прерывисто тявкал. Я уже сообщал, что он редкостный говкун. Хах, пытался с разбегу, будто он способен был взлететь, запрыгнуть на дерево и ухватить меня за глумливо извивающийся кончик хвоста. Пока враг бесновался у подножья могучей осины, я устроился на толстой ветке и наводил чистоту на шорстке, чтобы соответствовать имени ковер, типа король. Я об этом скромно уже упоминал. И полностью игнорировал поползновение оппонента. Я так самозабвенно вылизывал каждую ворсинку собственного тела, что свалился с ветки и, удачно приземлившись на лапы, от страха снова запрыгнул на ствол. Благо, к этому моменту, когда стемнело, пес покинул засаду. Уж очень он хотел надрать мне хвост. Сила голода победила его желание отомстить. Он побрел прочь в поиске еды и ночлега, бубня под нос, проклятия в мой адрес. Так я проиграл схватку с псом, потеряв в неравном бою кончик уха. И за что мне такое наказание? Быть котом. Был бы тигром. Этот гад на метр ко мне не приблизился бы. А знаете, что самое неприятное случилось со мной в тот злополучный день? Агрессор-то ушел, а я застрял высоко на дереве. Почему высоко? Помните, что в тот миг, когда я шлепнулся озимь, наступила ночь, и обратно я от страха влез по стволу на скорости, превышающей все показатели олимпийских чемпионов. Это была высокая осина, и я оказался на полпути к макушке. Я же не мог, как человек, в два прыжка слезть с дерева. Вы догадались, почему? Да, из-за необычного строения кошачьих когтей. Мои замечательные когти — совершенное оружие. Пользуясь особенным загибом, я с легкостью вопьюсь в тело врага или, покидая поле битвы, вскочу на самое высокое дерево и даже на стену. Но вот не задача. Они совсем не приспособлены для иных полезных целей, таких как спуститься вниз головой. Я не стал рисковать, пока не выяснил, что Собакин покинул сторожевое место. Приноравливался я долго. Неспешно пятясь спустился задом наперед на землю обетованную. Еще в юности я пробовал слезать головой вниз и попросту скатился к убарем. Хорошо, что дерево оказалось невысоким, и я не расшиб себе голову. Но приземление оказалось крайне болезненным, проверено мной. Домой я вернулся за полночь, чтобы Михаил не увидел моего поражения. Ту ночь я, как ни странно, крепко спал. Только проклятое ухо соднило при каждом повороте. В неравном сражении с дворнягой я потерял полуха. А вы говорите, как сыр в масле. Бывали в моей жизни жуткие истории и покруче, хотя и милых хватало с лихвой. Только котенком я был счастлив, пока вопрос выживания решала мама. Сколько раз она перетаскивала нас, котят, с места на место, пока мы не научились ловить птиц и мышей. Мама-кошка больше всех меня любила и переносила в новое место последним. И только повзрослев, я понял, что она надеялась, человек подберет меня, и я попаду в добрые руки. Я всегда орал, будто резанный, в ожидании переезда на новое место. И однажды мой голос привлек того самого доброго человека. И меня на самом деле забрали в теплый дом. Мама была права. О боевых сражениях мне также не дают забыть: выдранный клок шерсти на боку, хромая лапа, подбитый глаз, искривленный хвост и пара выбитых зубов. Об оставшейся половине уха я уже вам поведал. И еще скажу, что за долгую жизнь моему психическому здоровью был нанесен непоправимый ущерб. Здесь я вам расскажу о всех физических шрамах. Вы точно больше не позавидуете котам и не скажете, как сыр в масле. А сегодня день подошел к закату. На всякий случай уйду с порога, больше некого здесь ожидать. Гости по ночам не ходят, лягу на перепутье дорог. Для чего мы коты это делаем, знаете? Понятное дело, жизнь моих сожителей должна быть под моим взором и неусыпным контролем. «Я всегда выбираю место, на котором, куда ни глянь, видны все». «Я-то думал, что домашние уже давно десятый сон видят». «Мяу!» — воскликнул я, типа обратившись к Михаилу. «Чего не спим?» И обозлился на него. Ишь, уселся на мой мягкий диван и читает. Ученый ядре знаний набирается. «Будь я человеком, библиотеку мира перечитал бы за ночь». А хозяин, видите ли, наслаждается чтением только перед сном, чтобы быстрее задрыхнуть, зарывает ума палату в подушку. Вот гляжу я на его бестолковую леность и испытываю лютую злость и зависть, что ему суждено быть человеком, а не мне. Диван занят, полежу-ка я под стулом на ковре, подожду, когда мое заслуженное коронное место освободится. Хозяин-то меня нутром не чует. Даже когда я примощусь рядышком, чтобы проурчать свои песенки, он не пошевелится, хотя не спит и одним прищуренным глазом телек смотрит. Нет бы погладить меня, похвалить за службу, но никогда не дождешься его внимания. Михаил еще тот баран, ему муси пуси со мной чужды. Он резкий чувак, если что, не по нем сразу дерется. Бывает, лежу себе у телевизора, греюсь у плазмы. А он вдруг тапкой кинет в меня, да так метко, что транслятору хоть бы хны, а меня как ветром сдувает. Вот зараза, бессердечное существо. Вместо того, чтобы играть со мной в догонялки, он возле зомбоящика храпит, типа новости слушает. Всякую чушь глядит и даже не слышит, когда его к ужину зовут. Такое поведение, в моем понимании, подлинная борзость. «Почему?» — спросите вы. «В телеке чушь показывают» потому что ничего интересующего меня в телепередачах я не видел, ну разве что когда кисок показывают. От их вида мое сердце трепещет, да и то только по весне. Вы спросите, почему только по весне? Хм, так во имя чего зимой пульс разгонять? Ч. ой, мне кажется, хозяин позвал. Коврик, ты где? Коврик? Михаил вернул меня из рассуждений в действительность. Чего тебе надо? Я навострил уши, стараясь по темпу голоса определить, что меня ждет. «Ты где, блудливый кот? Эй, половик! Что за тварь эти кошки? Никогда не дозовешься!» – бубнил хозяин. «Злится!» – определил я и напрягся. Чё пристал? Не дашь полежать спокойно. А слеп совсем? Я тут рядом, под стулом лежу. Очи протри. Эх, надо бы показаться ему на глаза. Не хочу, чтобы вышвырнул на помойку за непослушание». Лениво встав, я потянулся до хруста костей и подошел к ногам зовущего. Стал напротив, смотрю в глаза и молчу. А Михаил выдал ноль эмоций на мое появление. Вот уж слепой. Всегда так. Нифига не видит. Сейчас снова позовет. «Коврик!» — хриплый голос выскочил на высокую ноту. «Я же сказал, что позовет. Не злиться, раз ковриком назвал. Иди сюда!» — зовущий открыл глаза и прозрел. «Ах, ты здесь!» – он похлопал ладонью по дивану, что означало «ложись». «Ничего не поделаешь, мы кошки-люди подневольные». И я прыгнул в миллиметровой близости от руки дающей. «Ложись на живот и урчи, отрабатывай хлеб», – шепотом пригласил рабовладелец. Начальник выискался. «Как курицы поделиться, так от жадности сдохнет. Лежи и урчи ему здесь». Ваныл я и из жалости к себе, но все же потоптался по сухому животу шефа. Затем покружил по часовой стрелке и удобно улегся, включив урчательно вторую передачу. Хозяин быстро уснул, а я сбежал и заправился водицей, чтобы мотор не отсох. И тут слышу волшебные слова хозяйки: "Миша, кушать". Хм, не слышит, жрать зовут. Вставай. Я заметался между кухней и залом с радостью, что скоро перепадет вкусненькое. «Мяу!» – акцентировал я гортанным звуком окончания, чтобы спящий очнулся. При малейшем упоминании об ужине я стою на задних лапах, а он и ухом не ведет. Уж я и не знаю, как его обозвать. А вы говорите, что коты наглые. Вам мало доказательств нашей скромности. Гляну-ка я, что там на ужин. Может, выпрошу кусочек? Хозяйка лапочка сразу кусочек курицы дала, предварительно измельчив. Миссия попрошайки выполнена. Пойду на лоток. Отблагодарю. Теперь можно из глаз долой уйти. Поразмышлять у порога. Там спокойнее. Слушайте меня и да услышьте. Все чаще мною овладевают мысли, что в человеческом теле жить комфортнее. Я вас сейчас озадачу вопросом. Вот скажите, сколько друзей может быть у домашнего кота? Отвечу. Нисколько. А вы знаете, каково жить одному? Отвечу. Погано. Если вам трудно представить, я в красках опишу кошачью дружбу. Перед вашим взором зеленая полянка, а на ней десятка-два котов и кошечек. Представили? Быстрее всего неправильно представили. Нужно вообразить нас на пикнике. Из тетрапака наполняем миски белым напитком. Снова ошибочка. Я говорила о молоке. Обнюхав содержимое, группка шерстяных лакают его дайкоты. Упившись, как хрюшки, все заваливаются на бок от переедания. Урча от сытости, мы разбежимся при виде первой же собаки, и дружбе конец. Разве же это жизнь? Гуляешь сам по себе, вылизываешь себя сам, никого ближе на расстояние вытянутой лапы не подпускаешь, территорию метишь, чтобы на нее не ступила лапа чужака. И всем нам до фонаря, как живется собратьям. А у человека родственники есть, друзья, сослуживцы, одноклассники, соратники, соседи. Правда и недобрые имеются, но они для разнообразия существуют, чтобы в драке было с кем помахаться руками. И еще бывают просто собутыльники. Есть кому байки потравить, есть кому послушать. Развеселая жизнь, однако... Жизнь котов я все же назвал бы больше драматичной, нежели беззаботной. У котов есть удивительная способность влипать в невероятные истории. Хотите истории про кошачью любовь послушать? Их у меня хоть пруд-пруди, каждый год новая.